Глава шестнадцатая «Как? Как, скажи мне, ты мог скрывать, что Алекса получает розы?» — кипела Мишель. Она и Джо уже полчаса пытались узнать, кто последний видел Сашу и начать хоть какие-то действия по её поиску. Тут и выяснилось, что Генри знал о цветах и всё это время молчал, потому что она попросила. «Ты же знал!» Знал, что всё серьёзно. А тут непонятные розы, неизвестно от кого. Должно же было сработать хоть что-то в твоей голове. Ты виноват. Ты!» «Не время решать, кто прав, а кто виноват», — взяла слово Рейна. «Расскажите всё, что знаете, и нужно обыскать остров. Судя по всему, мы имеем дело с неуравновешенной личностью, а значит, на всё про всё дано часов двадцать, не больше». «Что она говорит, Мишель? Что она говорит?» Павел ничего не понимал и был так напуган, что еле держался на ногах. Ринальди с милостью велась над ним и стала переводить, успевая вставлять гневные реплики в общий разговор. Джо быстро посвятила всех в дело о пропавших блондинках. Рассказала про маньяка, про Эдуара, про комнату Фернанда и про то, что ему удалось узнать за последние дни. «Кстати, а где Анхель?» — задал правильный вопрос Дятлов, как только узнал историю от начала до конца. «И правда, где он?» — вспомнила Джо и стала оглядываться по сторонам. «Вы видели его последним? Он с вами был?» «С нами», — хрипло отозвался Генри. «Мы проверяли связь, поняли, что просто так ее не починить и ушли вниз, чтобы все обсудить. Он остался в операторской». «Но я не думаю, что он...» «Что бы ты ни думал, он первый подозреваемый», — оборвала его Мишель. Она все еще злилась на жениха и безумно хотела выяснить с ним отношения прямо сейчас, но понимала, что это неуместно. «А что Хуан и остальные члены его команды? Почему вы исключаете их?» — спросила Рейна. «Хуан вроде уплыл на яхте». Неуверенно сказала Джо. Из остальных на играх постоянно присутствовала только одна официантка, не думая, что она что-то знает. Пять жертв. Это кто-то, кто был здесь всегда. Фернандо — мутная личность. И самое плохое, что мы даже не знаем, как он выглядит. Тогда искать подозреваемых пока нет смысла. Нужно подумать, куда могли увести девушку. «Она либо доверяла преступнику и пошла за ним сама, либо он ее обездвижил или усыпил», — сыпала предположение Мирейна. «Сама бы она не пошла», — уверенно заявила Джо. «Мы никому на острове не доверяли. Значит, второе». «Хорошо. Тогда куда ее могли унести? Ведь она не пушинка. А времени у преступника было немного». На улице все еще бушует буря. Вряд ли вход в его святилище снаружи. Значит, они в отеле. Никто из вас не нарывался на потайные ходы или странные комнаты? «Запретное крыло», — вспомнил Рой. Мужчина все это время вникал в ситуацию и молчал. Но, наконец-то, смог помочь и он. «О, Боже!» — вскрикнула Джо. «Мишель!» «На втором этаже в запретном крыле есть дыра в стене». «Вы были в запретном крыле?» — одновременно удивились Генри и Рой. «Помнишь, ты еще говорила, что в старых фильмах ужасов видела такие?» — проигнорировала вопрос мужчин Джо. «Что, если он унес ее туда? Вдруг там есть ниша, где можно спрятаться и держать свои жертвы?» «Начнем оттуда», — согласилась Рейна. «Пойдем только я, Рой и Павел», — отчеканил Генри. Лицо его было бледным, губы сжаты. Джентльмен или нет, но даже он не мог сдерживать волнения. «Уж конечно», — возмутилась Мишель. «Мы все разузнали. Мы отправились сюда, чтобы обезвредить чудовище. И мы тоже идем». «Нет» твёрдо ответил Генри. «Да!» — поддержала подругу Джо. «Я из полиции», — открылась Рейна. «Я точно иду с вами». «Идут только мужчины», — сказал Анхель, внезапно появившийся в дверном проёме. «Я проведу вас. Я знаю, где она может быть». «Вы?» — удивилась Миша. «И вы думаете, что после всего этого мы вам доверимся?» «Как хотите». Но времени, как и сказала мисс Сантана, может статься у нас немного, так что решайте быстрее». «А вы не хотите рассказать нам, что, собственно, происходит?» поинтересовалась Рейна. «Вот прямо сейчас вы уверены, что готовы пожертвовать ради сказочки ни в чём не повинной девушкой?» «Он прав», — ответил Генри. «Глупость это или нет, но сейчас нам больше некому довериться. Рой, ты со мной, Павел». Трамбле кивнул. Дятлов с диким ужасом в глазах смотрел то на одного, то на другого. Мишель все ему перевела, и он, кажется, до сих пор не мог поверить, что это происходит с ним не во сне. Клиффорд, заметив его нерешительность, презрительно фыркнул, мол, следовало ожидать, и приказал Анхелю вести их. «Я с вами! С вами!» почти плакала Мишель. «Она же моя подруга! Единственный близкий мне человек!» Генри странно посмотрел на неё, а потом покачал головой. «Рейна, пожалуйста, проследите за ними», — попросил он. «Хорошо». Анхель убедился, что все готовы, и отправился к лестнице. За ним Генри, Рой и неожиданно, почти на полусогнутых, Павел. Мишель рванула следом, но её задержала Джо. «Стой! Он прав! Пусть идут! Мы сейчас им будем только мешать!» Саша проснулась от того, что у неё жутко засвербело в носу. Ещё не успев открыть глаза, девушка оглушительно чихнула, пощипала нос большим и указательным пальцами и приоткрыла веки. «Что случилось с ней? Почему голова такая тяжёлая?» Вот она сидела на диване в холле и дулась на подруг Ирейну. А теперь где же она? Тут девушка вздрогнула. «Рука!» Она вспомнила, как ощутила на своем лице чью-то руку с влажной тряпкой. Хотела закричать, но не смогла, а потом погрузилась во тьму. И вот теперь она здесь. «Но где здесь?» Покровская вскочила. Она находилась в полутемном, пропитанном сладковатой вонью помещении. Повсюду висели огромные зеркала, покрытые толстым слоем пыли. Куда ни глянь, мусор, грязь и старые вещи. Комната большая, как бальная зала дворца, но неухоженная, как будто сюда никто не заходил несколько лет. Только следы на полу говорили об обратном. Его следы. Он принес ее сюда, положил на ворох белья у стены, а теперь стоял в стороне у одного из зеркал и любовался собой. Саша увидела его и сжалась в комок. Она не знала, чего ждать от своего похитителя, не понимала, как вести себя с ним. «Он убьет ее? Он уже что-то сделал с ней?» Покровская вздрогнула, непроизвольно провела рукой по одежде. Поняла, что она в порядке, и облегченно вздохнула. Чуть смелее взглянула на человека в мантии и короне. Такой нелепый, странный, с растрепанными волосами, но с прямой, почти королевской осанкой. Чтобы полностью разглядеть его, не хватало света, но девушка различала его силуэт и движения. Мужчина горделиво поправлял корону на голове и расправлял мантию. «Кто же он такой?» — подумала Саша. По очертаниям фигуры, наполовину скрытой мантии, она никак не могла определить. Почти любой, кроме, пожалуй, мощного роя или высокого Генри, походил на этого безумца. Наконец похититель привел себя в порядок и обернулся. Девушка неосознанно вжалась в стену, подтянула колени к подбородку и прижала их к груди руками. «Ты не должна меня бояться, Белла!» Голос мужчины звучал глухо и надтреснуто, как будто он не разговаривал много лет, или специально имитировал такой выговор для пущего эффекта. «Меня зовут Александра», — тихо ответила Покровская. Мужчина на мгновение замешкался. Казалось, он тщательно обдумывает или даже вспоминает слова прежде, чем произнести их. «Ты очень красивая, Александра, и ты станешь моей королевой». У Саши от его слов мурашки побежали по телу. Стать его королевой — это что ещё значит? Что... что мне нужно для этого сделать? Для начала примерь. Он кинул ей груду пыльных тряпок. Саша развернула её и охнула. Это было пышное платье, которое уместно смотрелось бы на балу, или на реконструкции исторического события, но никак не в темном подвале старого кубинского отеля. Мужчина взволнованно дышал, глядя на то, как она, не зная, с чего начать, крутит наряд в руках. Саша посмотрела на чудовище и, вдруг поддавшись порыву, произнесла «Выйдите на свет!» Он сделал шаг вперед и встал под полоску света а у Покровской резко вышибло воздух из лёгких. «О мой бог, это ты?» Саша обалдело уставилась на похитителя и неотрывно сверлила его глазами. Всё, чего ей сейчас хотелось, это рассказать подругам, поделиться с ними, раскрыть тайну чудовища. Но мысли смешались и моментально исчезли, как только она услышала безумный рык этого странного человека. «Надевай», я сказал. Саша стала натягивать пахнущее затхлостью платье прямо на ту одежду, в которой была. Тело её не слушалось. Она спешила и пару раз застревала и попадала рукой не в то отверстие. Тем временем чудовище начинало терять терпение. Его порыкивания стали походить на звериные, отчего Покровская пугалась пуще прежнего и ещё больше запутывалась в многочисленных завязках. Она не выдержала, и слёзы отчаяния брызнули из глаз. Но в этот момент её ладони нащупали рукава, и платье плавно скользнуло вниз по телу. Похититель удовлетворённо хмыкнул. — Моя королева! Он окинул ее плотоядным взглядом, от которого Саше сразу же захотелось отмыться. Потом подбежал и взмахнул руками прямо перед ее лицом. Девушке показалось, что он хочет или ударить, или прижать ее к себе. И то, и другое пугало. От него разило немытым телом. На секунду безумец задержался в шаге от вожделенной мечты, а потом также резко умчался назад к стене и остался на расстоянии, рассматривая Покровскую как ценную картину из своей коллекции. Корона его, как успела разглядеть Саша, была пластмассовой, сделанной на одном из китайских заводов. Сейчас она сползла на бок. И от этого он стал выглядеть еще нелепее. Сдерживая рвотные позывы, девушка стала оглядывать комнату в надежде найти выход. И тут взгляд её выхватил нишу, заколоченную решёткой. Девушка пригляделась, и на неё накатил новый приступ дурноты. Она поняла, что из-за решётки высовывается человеческая рука, а точнее то, что от неё осталось. «Пропавшие девушки», — прошептала Саша. «Вы их убили?» Ее затрясло. Покровская стала наступать на чудовище, не понимая, откуда к ней пришла смелость. «Вы заточили несчастных в темнице и морили их голодом? Да за какие грехи!» Безумец оторопело уставился на нее, не ожидая такого напора. Покровская приблизилась к нему почти вплотную. Негодование так распирало девушку, что, казалось, от каждого своего слова она увеличивается в размерах, тогда как мужчина будто становится все меньше и меньше. И если поначалу он мог противостоять ей, то в какой-то момент вздрогнул и начал сжиматься, горбиться и... наконец отступил. Эти женщины могли жить и жить, радоваться, встречать рассветы провожать закаты, быть с любимыми. Вы! Да вы просто чудовище!» Покровская не ожидала от себя подобной речи. Она вообще не понимала, откуда в ней взялись силы и уверенность в своих действиях. Саша приблизилась к похитителю вплотную и обвиняюще наставила указательный палец в грудь безумцу. «Убийца!» — вскричала она. И только сейчас с нее схлынуло наваждение, а смелость покинула. Что, если он отреагирует агрессивно на ее нападки? У нее нет против него ни единого шанса. Она легко может присоединиться к тем белеющим за решеткой костям. Однако то, что случилось дальше, поразило ее. Чудовище упало на колени и взвыло. «О, королева, не сердись на меня! Я не хотел вызвать твой гнев. Я просто хочу любить и быть любимым». Саша обалдело уставилась на рыдающего у ее ног мужчину и внезапно ощутила жалость к нему. Столько боли было в его глазах, блестящих от слез. Столько страдания, и она, как никто другой, понимала его. И она хотела этого же, и тоже от человека, который не мог ей этого дать. Как не смешно, но их судьбы похожи. Безумец, застрявший в мечтах, и девушка, сбившаяся с пути, полюбившая жениха подруги. Отличие их лишь в том, что он болен, а она здорова. Они по-разному ведут себя в своем горе, но чувствуют, чувствуют одинаково. «Встаньте!» — тихо попросила она, и это подействовало. Мужчина перестал схлипывать и, утираясь мантией, поднялся на ноги. «Так ты станешь моей королевой!» В надежде прошептал он. Саша затравленно посмотрела на него и покачала головой. «Я не могу, не могу, поймите. Если знаете, что такое любовь, то должны понять. Я просто... Я другого люблю. Не хочу больше находиться с кем-то в отношениях только потому, что не могу быть с ним. Не хочу» и больше не буду». Покровская открылась этому странному существу и сама осознала важную истину. Нельзя заменить того, кому предан, на любого другого, лишь бы не быть одной. И она хотела ласково, не причиняя большей боли, объяснить это своему похитителю, но только сейчас обратила внимание, что слова ее — уже подействовали не так. Этот человек был болен и не мог ее понять. Он вспыхнул, как сухая солома от нечаянно попавшей на нее искры и завопил. «Предательница! Предательница!» Он размахнулся и, используя всю накопившуюся в нем ярость, ударил девушку по лицу так, что она улетела в угол клетки, где томились погибшие. Покровская успела кинуть на чудовище последний взгляд и потеряла сознание. Очнулась от лёгких похлопываний по щеке. Сквозь туман в голове она услышала тёплый мужской голос. «Саша! Саша, проснись! Приди в себя!» Девушка приоткрыла глаза и увидела перед собой Генри Клиффорда. В ушах звенело а голова была похожа на чугунный котелок. Несколько секунд ей потребовалось на то, чтобы начать отличать сон от Яви. Она все еще в полусознании, осторожно протянула руку к его щеке, коснулась ее и произнесла. «Я очень рада, что ты пришел».